Если нельзя было комиковать над генеральным методом советского искусства, то что уж говорить о придуманных Сталином колхозах. Тут смех был решительно непозволителен. Но все это были частности по сравнению с главным, верховным сталинским дозволением. За очень короткое время, около недели, с этого травимого и распинаемого в течение года Фильма превратился в едва ли не общегосударственное дело. Ликовавший Шумяцкий рассылал всем ответственным за показ грозные циркуляры: «Нажмите и сломите все формы сопротивления и гнусной инерции. Чуть что обращайтесь за содействием лично ко мне». 19 сентября 1934 года. 29 сентября прошла информация: веселые ребята в 12 кинотеатрах Москвы и Ленинграда. Сообщалось также о выпуске нот и пластинок с 10 мелодиями из картины. Вероятно, ни один из фильмов в истории кино не удостаивался такой тотальной рекламы. Еще в конце сентября под руководством неугомонного Шумяцкого собралась специальная комиссия, ответственная за выход картины. Протокол ее заседания напоминает отчеты Совнаркома. Первое. Организовать общественные просмотры картины в Москве 23 и 24 октября и в Ленинграде 23-30 ноября. С организацией премьеры 11 ноября в Москве и 13 ноября в Ленинграде. Второе. Ускорить установку новой шоринской аппаратуры в кинотеатре «Ударник». Товарищ Александров взял на себя обязательство договориться с товарищем Шориным. Третье. Добиться от Ленинградской лаборатории напечатания образцовой копии картины. Для этого от ГУКФа послано специальное обращение к директору Ленинградской копировальной фабрики. Четвертое. Развесить фото и плакаты картины в фойе мюзик-холлов и цирков, отелей и ресторанов, а также в витринах магазинов. Ответственный товарищ Шувалов. Пятое. Организовать в октябрьские праздники трансляцию фонограмм из «Веселых ребят» с обязательным оповещением их источника. Шестое. Договориться с табактрестом о выпуске папирос с этикетками «Веселых ребят» и кондитерско-пищевым комбинатом о выпуске конфет и печенья с ярлыками «Веселых ребят». Седьмое. Заказать по специально разработанным эскизом занавес, который должен закрывать экран до начала сеанса в ударнике. Эскиз обязательно согласовать с товарищем Александровым. Восьмое. Обеспечить декорирование кинотеатра «Ударник» как снаружи, так и внутри. Девятое. Договориться с радиоуправлением об организации трансляции киносеанса вокруг ударника по линии от Дома правительства до Каменного моста. Десятое. Организовать передвижную рекламу по городу в виде художественно оформленного катафалка. Эскиз представить не позднее 10 октября. Ответственные товарищи Александров и товарищи Лин. Цитата из той же статьи Саакова. «Трудно не стать звездой после таких мощных государственных усилий. В ноябре обещанная премьера так и не состоялась, а 1 декабря бродивший по Смольному – как лунатик Николаев наконец-то встретил Кирова и стало не до комедии. Прошло еще три недели, прежде чем фильм, анонсированный ровно год назад, вышел на экраны. До этого его успели свозить в Венецию на международную киновыставку. Шумяцкий и Рошаль рапортовали оттуда. «Первая наша большая работа – фильм «Веселые ребята», «По справедливости» принимается здесь как новое слово киноискусства, ибо преодолевая безвкусицу идиотического американского трюка, она указывает, как много может сделать подлинный художник, режиссер и сценарист, если только он комическую ленту компонует из всего разнообразия элементов киноискусства» слова, образа, мелодии, танца и изобразительного, брыжущего здоровьем и весельем трюка. Веселые ребята неожиданно удивили той широкой улыбкой и молодой бодростью, которые звучат в этом фильме. Между тем волна успеха, поднятая великим Кормчим, пройдясь по стране, докатилась и до Черноморского побережья, где снимались натурные сцены фильма.